Глава 45 Серафима Нет! Ривет папа, напоминая, почему его прозвали громом. И фамилия тут, наверное, ни при чем. Он очень редко повышает голос. Но у меня есть суперспособность доводить моего всегда собранного, отличающегося самообладанием отца до белого коления. Даже братья не умеют так эффективно справляться с этой задачей. Хотя они у меня мастера косяков, особенно демон. «Ну, папа!» Топаю ножкой и взмахиваю руками. «Ты ведь уже принял решение!» «Тогда существовала угроза твоей жизни!» Отвечает он и тычет пальцем в стол, как будто этот жест вколотит аргумент в мою голову. Папа нависает над столом в своем кабинете. Уперся одной рукой в столешницу, а указательным пальцем второй пытается убедить мебель, что я не должна и не могу выйти замуж за Артура. Я стою по другую сторону стола и сверлю любимого папочку взглядом. «Жаль, мама с девочками еще не прилетели. Так бы у нас было численное преимущество, и мы бы просто задавили мужчин семьи своим авторитетом». Ну или хотя бы Артур остался тут. Он умеет подбирать правильные аргументы. Но сразу по возвращении Артур передал меня в руки отцу, пообещал вечером позвонить и уехал решать свои страшные дела. А я сразу потащилась за папой в кабинет, намереваясь заявить, что свадьба состоится. «А сейчас угроза для моего сердца!» «Я люблю Артура!» «Господи, кто-нибудь замкнет этот порочный круг!» Вздыхает папа и садится в кресло. Поправляет воротник рубашки и смотрит на меня, как на несмышленыша. А я не такая. Я уже взрослая и умная, и сама могу принимать решения. Не понимаю, о чем ты. Нервно взмахиваю рукой. Присядь. Кивает мне на кресло напротив. Мне и так нормально. Серафима, присядь, я сказал. Строже произносит папа. Серафимы, он называет меня только тогда, когда у меня проблемы. В смысле, когда папа злится именно на меня. Проскальзываю в кожаное кресло и складываю руки на коленях. Сплетая пальцы до побеления костяшек, и несколько секунд мы с папой устраиваем зрительные бои. Так их называла мама. Когда-то она сказала, что сильнее всех характером в папу пошла я. Парни тоже упертые, но эта черта присутствует у обоих наших родителей. Только я еще равная и привыкла получать все, что хочу. А когда мы с папочкой сталкиваемся в своей упертости, то проводим вот такие зрительные бои. Как будто соревнуемся взглядами, выясняя, кто сможет давить дольше. Я хотел, чтобы хотя бы один мой ребенок вышел из криминала. Парней не удалось вывести полностью. К сожалению, крупный бизнес и политика тесно связаны с преступным миром. Папа вздыхает и поправляет идеально уложенные волосы. Я надеялся, что ты выйдешь замуж за нормального парня. Какого-нибудь айтишника или банкира. Будешь строить обычную жизнь без рисков. Но ты решила податься туда же. Сердцу не прикажешь. Заявляю еще яростнее, впиваясь взглядом в лицо отца. «Ты же понимаешь, я не выбирала». «Сима», мягче произносит он, «Артур хороший парень, предан нашей семье. Но тебе не подходит. Совсем недавно он избрал путь, который ведет в никуда. Люди, стоящие у руля криминальных организаций, не умирают своими смертями». Но самое страшное не это, потому что это был его выбор. Самое страшное, малышка, то, что от его деятельности в первую очередь страдают его близкие. «Папочка, нет, Сима!» – перебивает он меня. «Поверь мне, ты не хочешь пережить своих детей. Не хочешь постоянно бояться за любимого человека и сомневаться, вдруг завтра ты не откроешь глаза». «Пап, но вам же удалось легализовать бизнес». «Сима, сам бизнес легализован. Но ты видишь, что происходит?» Только начался передел территорий, как нам с твоими братьями пришлось ввязаться в войну. «Это никогда не закончится, пойми ты. Именно поэтому я и хотел вывести тебя из всего этого. И я питаю надежды, что мои внуки выберут себе профессии, которые будут не связаны с большим бизнесом. Денег, заработанных мной и их отцами, хватит на три поколения Громовых» так что у них не будет необходимости столько зарабатывать. «Но ты же понимаешь, это не тебе решать». «В твоем случае именно мне». «Ты ошибаешься», – качаю головой. «Это решать нам с Артуром». «Я запрещаю». Папа снова тычет пальцем в столешницу. «И не дам согласия на этот брак. Если будет нужно, я спрячу тебя так, что он не найдет». Посидишь там, пока не перебесится. <связь> не выдерживаю, вскакиваю с места. Разворачиваюсь и несусь на выход из кабинета. Серафима, немедленно вернись, мы не договорили. Ни о чем больше говорить. Бросаю, не оборачиваясь. Ты со мной не согласен, я с тобой. Вылетаю из кабинета, громко хлопнув дверью. Давно я такого себе не позволяла. У меня с папой всегда была гармония. Лет в двенадцать я хлопнула дверью его кабинета. Потом пришлось выслушивать полуторачасовую лекцию о неподобающем поведении и уважении к родителям. После этого, как бы ни злилась, никогда такого не делала. А сегодня вот сорвалась. Добегаю до лестницы, но торможу, услышав голоса у входной двери. Поворачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с мамой. «Сима». «Ласково», — произносит она. И идёт мне навстречу, раскрыв объятия. Я тут же окунаюсь в них и начинаю всхлипывать. «Что такое?» «Папа не разрешает мне выйти замуж за Артура!» «Слава этому здравомыслящему человеку!» Слышу голос демона и показываю ему фак. «Сима, папа же не просто так запрещает, правда?» Ласково спрашивает мама. Отстранившись, прищуриваюсь и впиваюсь в родительницу взглядом. «И ты, Брут?» – спрашиваю. Брут, стебется демон, проходя мимо. «Дима!» – порицающим тоном говорит Ангелина. «Малыш, я всего лишь пошутил». «Нельзя так шутить!» – удаляясь, возражает жена демона. «Речь о судьбе Симы. Вопрос болезненный». «Ты сильно спрашивал папу, когда собирался жениться на мне?» «Ну что ты начинаешь, ангел? Я же...» Болтовня остальных членов семьи заглушает голоса, и я уже не слышу, как Геля тихо отчитывает моего брата. «Сима» зовет мама, и я опять перевожу на нее взгляд. «Я выйду за него замуж! Ясно?» Отрезаю и отстраняюсь от мамы. Если папа спрячет меня, Артур найдет. Если семья не принимает мой выбор, я даже могу сбежать со своим женихом.